«Боже мой! Ты открыл мне глаза и указал долг!» — говорил он, глядя в небо. «Где же взять силы? Расстаться еще есть возможность теперь, хотя с болью, зато после не будешь клясть себя, зачем не расстался? От нее сейчас придут, она хотела прислать, она не ожидает».